Таймс-сквер в Монтане. Часть первая. Пишу я в маленькой комнатке под крышей старого амбара. Его построили из красного дерева еще в те времена, когда были живы все, кто давно мертв. Пацан Билли, Луи Пастер, королева Виктория, Марк Твен, японский император Нэдзи и Томас Эдисон. В горах Монтаны не растут секвои, значит дерево привезли с берега Тихого океана и превратили в огромный амбар на три с лишним этажа. Если высоту только амбаров, можно измерять этажами. Фундамент сложен из ледниковых валунов, идеально подогнанных друг к другу, чтобы они удерживали красное дерево и разное прочее, из чего состоит амбар включая изменчивое монтанское небо, всего в нескольких футах, ниже которого я пишу. Из валунов получился огромный подвал, что вообще-то нетипично. Подвалы редко бывают в амбарах. Этот подвал — отдельная тема, и лучше оставить ее на потом. Позже. Чтобы попасть в этот мой кабинет, нужно подняться к самой крыше амбара, по лестнице едва ли не метафизической в своем дизайне и в том, как она карабкается по стене. Шаг за шагом, открытая, точно смерть и желание. К самому небу, полному сейчас снегопада. Лестницу разделяют две площадки. Есть перила – чтобы я не упал с амбара ни на пути к писательству, ни обратно. Плохая мысль. Над первой площадкой вкручена лампочка. Лестница там поворачивает к другому пролету, который тоже заканчивается лампочкой. В самом амбаре есть выключатель и такой же на вершине лестницы. Они работают по отдельности, так что я могу зажигать и гасить свет как изнутри амбара, так и с лестницы. Когда я поворачиваю выключатель, амбар заливается красивым розоватым сиянием, точно закат на красном дереве. Я ловлю собой этот свет, приходя в амбар и покидая его. Мне нравится включать и выключать свет. Получается, как в театре. Кремового оттенка сосновой лестницы сияет, словно мост на секвоевом закате. И это важная веха моей каждодневной монтанской жизни. Сейчас мы слегка развернемся, просто я хочу сказать, что в этом амбаре живут птицы, развлекая меня своим обществом. А под лестницей, там, где сложено сено для лошадей, зимуют зайцы. Их помет, словно горная порода, выходит наружу и укладывается грибным узором на выпавших из тюков клочках сена. Времена меня становятся одиноко, и тогда бывает приятно вспомнить, что этот огромный литературный дом со мной делят зайцы, хотя я ни разу их не видал, только превосходный поэтический помет». «Но вернемся к свету. Я люблю включать и выключать свет, приходя к таким словам или уходя от них. Сам не знаю, почему, чтобы освещать себе путь, я вкрутил совсем маломощные лампочки. Вчера я выяснил, что на первой площадке горит всего лишь 25-ваттная лампочка, а на верхней, перед моей комнатой, 75-ваттная. Итого 100 ватт зрительной мощности». Задумавшись об этом после своих писаний, я решил увеличить мощность и, как итог, яркость амбара. Поздно вечером, посмотрев в городе школьный баскетбольный матч, я отправился в круглосуточный магазин за двумя лампочками. Так началось одно из увлекательнейших приключений моей жизни. Сперва я собирался довести ламповую мощность до 150 ватт, отдавая себе отчет, что 100 ватт на лампочку – уже серьезный шаг вперед. Особенно после той 25-ваттной кругляшки, которая уже бог знает сколько времени висит на первой площадке. Может, не один год. Но в наше время следит за юбилеями лампочек. Разве только вы вспомните, что не меняли ее, скажем, 50 лет – Тогда вы обратите на это внимание, позовете журналистов и все такое. Но чаще всего вы об этом забываете. Ведь весть, о чем подумать, правда? Любит ли меня жена? Почему она так громко смеется над моими шутками? Я же знаю, они совсем не смешные. Или что мне делать с остатком своей жизни? Вовсе не лампочки занимают наше время. И в этом есть смысл. Так или иначе, я стоял в лампочной секции, с любовью глядя на цифры с числом ватт. Потому как я на них смотрел, можно было решить, что я коллекционирую электрические почтовые марки и вот-вот добавлю в свое собрание большую редкость. Дважды по 100 ватт будет вполне адекватно, но я размышлял, почему бы не вкрутить... 150-ваттные лампочки и не устроить настоящее театральное сияние. То-то будет зрелище, когда я в первый раз поверну выключатель. Амбар взорвется светом, как бродвейское шоу. Мне ужасно понравилась эта мысль, но тут я увидел 200-ваттные лампочки. Сердце замерло и уподобилось критику, что с первого взгляда влюбляется в спектакль. 200 ваттные лампочки. Какие перспективы? Мой монтанский амбар красного дерева вспыхнет Таймс-сквером. Зачем размениваться на бродвейские шоу, когда в собственном амбаре можно устроить самый знаменитый в мире театральный район? Я купил две лампочки, предвкушая, как на следующий же день вкручу их в патроны. А вечером в первый раз зажгу свет. Ну что ж, День настал, вечер будет, 11 утра, и часы спешат к ночи, когда в Монтане наступит темнота, а в моем амбаре Таймс-сквер. Такие у меня в жизни радости. Я ждал, как ребенок, своей электрической сласти.